Глава 52 вторая. Короткой вспышки света я узнала Стаса. «Эй!» — попыталась крикнуть я. «Стас!» Он настороженно вскинул голову и оглянулся. Потом приоткрыл дверь и что-то сказал в салон. Я скатилась по сугробу, потревожив сосну. Светок на меня обрушилась маленькая снежная лавина. Водительская дверь приоткрылась, на дорогу вышел Эмиль и я выкатилась ему под ноги в вихре снега. Эмиль схватил меня за плечи, помогая встать. Я поднялась, вымазав его снегом и обжигаясь об горячие руки. От него пахло чем-то невероятно приятным, теплом, мятой и бензином. Запах казался чужим на фоне холодного аромата снега. Дурманящий запах достатка и стабильности. «Где Никита?» — спросил он. Его послали за тобой. Ты его видела? — Нет. Наверное, он был среди тех, от кого я пряталась за деревом. И сейчас он в доме. Надеюсь, ему дали крови. Сейчас я хотела одного — нырнуть в тёплое нутро джипа и оттаять. Я отлипла от эмилии и полезла в машину, не веря, что добралась. Спереди на пассажирском сиденье обнаружился незнакомый вампир. Эмиль тоже сел назад, рядом со мной. А Стас остался снаружи. На волосах таял иней. Кожу пощипывал, меня била дрожь. Эмиль все понял, без слов, и выставил климат-контроль на максимум. Спина пульсировала. Куртка между лопаток липла к повязке. Все тело ныло от холода, я промерзла до костей. Я думала, он закидает меня вопросами. Но Эмиль молчал и смотрел на меня. «Как ты меня нашёл?» Андрей сказал, что ты у неё, как только услышал про сосновый бор. «Он не знал, где её логово, если не соврал, конечно», — пробормотала я. «Ага, не соврал. Мог бы догадаться, раз база когда-то принадлежала её отцу. Андрей мне звонил, сказал, что ты жива, но ранена». Он смерил меня взглядом. Выглядишь целый. Что она сделала? У меня рана на спине. Эмиль молча вышел из машины. Я наблюдала, как он обходит джип, копается в багажнике. Что всё это значит, чёрт возьми? Он вернулся с автомобильной аптечкой. Захлопнул дверь, отрезая холод, которого я и так нахлебалась на жизнь вперёд. Поворачивайся. Он попытался расстегнуть куртку, но я вцепилась в неё мёртвой хваткой. «Я раздета», — объяснила я. «Кто-то должен помогать. Ты что, меня стесняешься? Ты же моя жена». «Бывшая», — напомнила я, но всё-таки повернулась, расстегнула куртку и приспустила её с плеч. «Тебя уже кто-то перевязывал. Кровоточит». «Я в курсе», — огрызнулась я. «Кровь остановить не смогу». Голос был обыденным. Он не беспокоился за меня, просто констатировал факт. «Тебе нужен врач». «Чем это тебя?» «Стрелой». «Чем?» — переспросил Эмиль. «Оксана любит пострелять из лука». Руки Эмиля были горячими и приятными на ощупь. Уже потому, что мне приятны его руки, можно было догадаться, как я замерзла. «Какая ты холодная!» «Закончим, отвезу тебя к врачу». Его одежда пахла моим прежним миром, пока Эмиль не подался во власть. Я вдыхала запах денег, и, знаете, мне хотелось обратно, туда, где была хотя бы иллюзия безопасности. Только это невозможно. «Я должна вернуться», — сказала я. «Дай обойму». Сидя к нему спиной, я поменяла магазин, Передёрнула затвор и натянула куртку. Эмиль не дал открыть дверь. «Куда ты лезешь? Подожди, пусть зачистит базу». Я обернулась и прищурилась на него. «Больше всех надо?» — улыбнулся он. «Это работа для пешек. Мы пойдём, когда будет безопасно». Я хотела послать его, но осталось. Звучит хорошо, да только я знаю Эмиля. Это не комплимент, из категории пешек он меня не вывел. Просто даже плохой хозяин пустит собаку в дом, когда она ранена. Я в тебе не ошибся. Я долго молчала, а потом попросила его заткнуться. Эмилю позвонили минут через 15 Все это время мы сидели в машине и не разговаривали. Мы как победители въехали через ворота, но меня это не радовало. Слишком дорого далась победа. Я вылезла из джипа и вскарабкалась на крыльцо. С одного бока меня поддерживал Стас. Эмиль шел позади. Прежде чем войти в дом, я перевела дух. Я боялась того, что могу увидеть. Комната была разгромлена. Очаг разворочен, и угли дотлевали по всей комнате. Мерзко чадила медвежья шкура. Нетронутым выглядел только гобелен над камином, торчащий из него стрелой. Вампиров стащили сюда, и они лежали неровным рядом, укрытые ветошью. Край рваной простыни на ближайшем трупе пропитался кровью. Стас сдавленно булькнул рядом. «Тебе лучше выйти», — сказала я, но он решительно замотал головой. «Где-то здесь должна быть девушка. Ее зовут Ольга». «Архивщицу мы нашли!» — сказал вампир из охраны Эмиля. «Она у нас в машине!» «Тогда пора приступать!» Я подходила к каждому телу и откидывала простынь. «Кого ты ищешь?» — спросил Эмиль за спиной. «Нет, я обошла всех, и к последнему телу, по очертаниям женскому, подходить не стало. Влада я не досчиталась». «Еще есть?» По моему хмурому виду Эмиль понял, что-то не так. «Кого не хватает?» «Лазаря», — соврала я. «Значит, Влад все-таки ушел. И гром меня разрази, если я скажу об этом». «Если вы закончили», — снова вмешался охранник, — «то все на улицу». Я вышла на крыльцо. Мимо меня протащили канистры. Я уловила резкий запах бензина. Эмиль заметал следы. Никита крутился рядом с моим Мерседесом. Заметил меня, улыбнулся и махнул. Последнее, чего мне хотелось, так это общаться. «Отгони к моему дому!» Я бросила ему ключи. «Ты знаешь, где Андрей?» Никита поймал ключи и показал в направлении леса. Я упрямо потащилась в ту сторону, наклонившись, будто иду против сильного ветра. Спину ломило, и только так было легче. Мне срочно нужно обезболивающее. Андрея я нашла за зданием администрации. Он стоял, прислонившись спиной к бревенчатой стене и жадно дышал. Когда я приблизилась, хрустя тонким настом, то увидела, что его глаза закрыты. Я остановилась рядом, не зная, что сказать. Потом всё-таки решилась почему ты мне ничего не рассказал?» Андрей не ответил. «Спасибо, что за мной пришел». Я помолчала и добавила. «Может, пойдем? Чего ты тут стоишь?» «Кровь нужна». Негромко отозвался он. «Чтобы оставаться в эффекте, мне нужно очень много». Я была не одна и не безоружна, но все равно занервничала. В драке он мог получить ранение. Это не страшно, пока не закончится эффект крови. Но что будет потом? Мне лучше бежать. Но я не могла не задать вопросы. Уйди, карман Оставь меня в покое. А если я не хочу? Я хочу. Ты как чумная. От тебя одни проблемы. Если бы ты не пришла тогда ко мне... Андрей не закончил, но я поняла. Он продолжал бы прятаться в своей квартире. Ему было так удобнее, а я все испортила. Когда мне надоел Всеволод, я отдал место твоему мужу. Я помог тебе. Но ты хочешь все больше и больше. Из-за тебя мне снова придется слазить. Заорол он. Ты знаешь, как это сложно? Знаешь, чего это стоило? Что я могла сказать? Извини? Или... «Я тебя не просила?» «Это неправда. Я не просила, но была рада, что он на моей стороне. Я могу чем-нибудь помочь?» «Ничем!» — огрызнулся он. «Из-за тебя мне пришлось ее убить, твою мать, Кармен!» Я вздохнула. Между мной и Андреем пошла трещина, и я не знала, как это исправить. Наверное, я действительно попросила слишком много. Он не сказал мне, кем был, но ведь и не должен был. Не рассказал про Оксану, но с какой стати? Мы знакомы не так давно, чтобы он делился личным. По-своему, он прав. Спасибо, что выбрал меня. Можно было сказать еще какую-нибудь глупость, но я не придумала ничего утешающего. Просто оставила его там, надеясь, что он остынет и пойдет за мной к машине. Но он не пришел. Я думала, он переживает из-за Оксаны, но он переживал из-за своего запутанного прошлого. Надеюсь, Андрей успеет добраться домой до рассвета. Я сидела в джипе Эмиля и смотрела, как на лобовое стекло падает снег. Думала о Лазаре, о Маринке, и никак не могла понять, как так вышло. Когда Эмиль вернулся и сел за руль, я все еще продолжала пялиться в незримую точку за окном. «Ты как?» — спросил он. «Угу», — ответила я, имея в виду, что всё в порядке. Эмиль завёл машину и тронулся. Я наблюдала в зеркало заднего вида, как уплывают и прячутся за покровом снега крыльцо и мой Мерседес. «А остальные?» — спросила я. «Сами вернутся». Я смотрела в зеркало, наблюдая, как на фоне неба разгорается зарево, и мне было чертовски грустно. Эмиль отвез меня в больницу, высадил у проходной и умчался, вспылив снегом. Я смотрела на красные стоп-сигналы, пока они не растворились среди огоньков шоссе. Он не обязан был оставаться. Но ведь обстоятельства — это не главное. Есть же простое человеческое сочувствие. Я оказалась здесь из-за него, но Эмиле это не волновало. От этого отчуждения стало обидно. Этой ночью я утратила что-то безумно дорогое. Наверное, последние крупицы веры в вампиров. Я узнала, что дружба носит разные маски, и некоторые из них смертельны. Когда тебе семнадцать, можно дружить за хлеб, Навсегда. А спустя год дружба исчезнет, как морок. Я смотрела вслед Эмилю, по щекам текли слезы, но я не о нем плакала, а о себе». Влага замерзала, и я не могла понять, в чем причина. В холодном воздухе или в моей ледяной коже?